Глава тридцать Птица смежила веки, погасив страшный взгляд. Огонёк сверкнул и исчез, но еще мгновение всё тело сковывал необъяснимый страх, тот цепенящий ночной ужас, от которого не имеют ноги и пересыхает в горле. Огнешка торопливо отворила двор и потянула вражка за повод. И тут красный огонек вновь вспыхнул, но уже совсем рядом, и большая черная тень пронеслась над самой головой, так низко, что девушка едва не вскрикнула. Мокрая одежда липла к телу, холод пробирал до костей, заставляя зубы выстукивать веселый ритм деревенской песенки. Едва вечер склонился над крышами, вспученное брюхо тучи лопнуло, опрокинулось ливнем на лес, на голову несчастной всадницы и черную спину ее коня. Лила так, словно душу отмывала к земле на вечный постой. Они, лекарка и нетерпеливый вражка, остановились под темными соснами, густая хвоя которых заставила дождь отступиться и поискать себе более легкую добычу. И во влажном шевелении листвы, в дождевой россыпи, в бурлении мутных потоков на раскишей дороге все слышался огнешки чей-то тоскливый жалобный зов. «Иду, ларий потерпи» шептала, едва шевелящимися от холода губами, огнешка. А как опустел небесный ковш, тронулись в путь, но гроза все ходила рядом, кружила над бескрайним глухим лесом, грозно-ракача дальними громами, сетуя на горькую свою судьбу. Плотную, темную пелену над горизонтом то и дело озаряли красноватые вспышки. И огнешка зря бросала взгляд туда, где уже должно было зазеленеть рассветом неба. Повсюду была лишь надвигающаяся тьма. Невзирая на гневное ржание вражка, Огнешка только высыпала коню немного овса и кинулась в дом, посмотреть, не очнулся ли Манус. «Как ты, сердечко моё?» — ласково спросила она, ледяной правой рукой касаясь его горячего, покрытого испаренной лба, а левой срывая прилипшую к ногам мокрую юбку. И Ларий не ответил, но темные ресницы дрогнули раз, другой. И это еле заметное движение тотчас переменило планы травницы. Морок отпускал Илария, медленно разжимал когти. И теперь уже не могла огнешка оставить Мануса одного. Вдруг пробудится, увидит незнакомое место, обожжённые руки. Саму лекарку руки мага уже не пугали, радовали, хорошо заживали раны. В ладони уже не гнилое мясо, здоровая молодая розовая кожа подождать седмицу-другую и обретут былую легкость движений. Единственное, чего не знала и не могла знать огнешка: сможет ли Манус вернуть свою прежнюю силу. Она слышала от матушки, что случается, годами золотники своих помощников ищут. Колечки перебирают, медальоны, перстеньки, браслеты. Не во всяком колечке магия в круг пойдет, разбежится, чтоб переплестись со словами в заклятие манусом сила дана не в пример большая, да к этой силе одни руки, выбирать не чего. А что делать, когда эти руки, как чужие, мертвее деревяшки?» Огнешка набросила сухое, склонилась к Иларию, положила голову на грудь Мануса, послушала дыхание, тотчас кинулась назад в маленькую кухню, где, накрытый на виной, отстаивался отвар. Влила несколько капель в рот беспамятному. «Рано тебе, Лари просыпаться». Неуверенно, словно боясь, что Манус уже слышит ее, прошептала девушка. «Больно будет». С губ мага сорвался стон. На глаза травницы навернулись слезы, А вдруг не вынесет, не очнётся, сгинет ласковый маг. Мучительная тоска сжала сердце. Огнешка торопливо вынула небольшой ножичек, отрезала смоляную прядь длинных Манусовых волос, и, словно стыдясь, спрятала памятку в материнский медальон. «Помнишь, как брал у лисички волос?» — тихо спросила она, прижимая медальон к сердцу. «Знак того, что помощь мою примешь в уплату долга, отплатила я тебе, Илари, и сама знаю больше, чем на волос. Теперь ты мой должник, и в уплату обещай мне, что вернешься, что подавится безносая, и ты будешь жить». Мгновение спустя кто-то негромко, коротко постучал в дверь. «Есть кто?» — спросили из-за двери, и Огнешка испуганно наклонилась над широкой лавкой, где лежал Ларий. «Не пустите ли путника на постой? Гроза идёт».